Глава двадцать Егорка напрасно волновался, что еды не хватит. Оказалось, старому дракону нужно не так уж много пищи, несмотря на то, что ели все его семь голов. Я не думал, что драконы... Так мало едят. У вас нет аппетита? Это маленьким змеёнышам завсегда кушать хочется. Почему? Так природой заведено. Детё растёт, ему еды более надобно, всё в рост пойдёт. А нам, старикам, уж ел, не ел, за столом посидел, и то ладно. Горный змей благодарно смотрел на людей. Вот уважили, так уважили. Спасибочки, век не забуду. Скажете тоже. Это вам обыденное дело, а для меня праздник. Всю жизнь только мой слышу, дай, дай, дай. А чтоб кто пришел и сказал, на вот тебе старый пень, хлеб кусок. Этого от них не дождешься. Порой принесут чугунок кашки. Да и то ради своей корысти. Извините, пойду прилягу. Михаил попрощался и ушел в машину. Бабушка вздохнула. Колыван его так полбу приложил, что на всю жизнь след останется. Бывает и такая память. Я вот помню, молод был. И дракон принялся рассказывать совершенно невозможные с научной точки зрения истории. Бабушка слушала с большим интересом. Егорка тоже сидел тихо, боясь перебить старого дракона. Когда горный змей закончил свой рассказ, бабушка поинтересовалась. «Я как бабушка и как профессор не могу понять, как вам удается за вашими богатствами уследить. Некоторые ведь так далеко находятся, а вы все о них знаете». «Не ведаю как. Просто знаю и все. Чую, что где происходит». А как, почему я это чую, не задумывался никогда. Таким уродился. Вижу, что на другом конце земли деется. Видимо, у вас сенсорные датчики с дистанционным управлением. Чего? Удивительно, говорю, вы устроены. Что есть, то есть. Трудно, наверное, всеми подземными сокровищами владеть. Вам отдохнуть некогда, пока все пересчитаете, пока решите, что кому дать. И так каждый день. Это верно. Хозяйство счет любит. А нонче придется все заново пересчитывать. Пока я спал, многое поменялось. А мы были на Змеевой горе. Ну... Хе-хе-хе... Змеева гора топельча внутрь растет. Яма там. Как яма? Да вы сами разве не можете посмотреть, что с ней стало? С вашим-то зрением. Край земли видите, а Змеева гора совсем рядом. Ай, не хочу расстраиваться. Посмотрю я на нее... Увижу, что от дома моего осталось, и что? Что? Осерчаю, рассерепею, начну крушить, что не попадя. А после стыдно будет. Дядька, а люди в честь тебя город назвали? Да, так и говорят, Змейногорск. Змей, значится, на горе. Вот. Да, все-таки совестно им стало. Видать, шибко на ли, раз так подлизываются. На пакостили, дядька. На пакостили, но не со зла. По глупости, по жадности. А потом, дядька, ты-то спал? Некому присматривать было за богатством. Тут и я дал Маху, признаю Вы не виноваты, люди сами думать должны Вот именно, у каждого своя голова на плечах А у меня аж на семь, мне и думать в семеро больше Горный змей развеселился, повернулся к змею Добрынычу Мальчонка меня защищает, а ты человеков Егорка испугался, что старый дракон разозлится на племянника. Что тогда? Выгонит? значит людской вины нет». «Есть, но ты сам их расповадил. «Ай да племяш, ай да молодец! Супротив дядьки пошел, не убоялся!» Старый дракон обнял змея Добрыныча. Такова будет твоя работа. Людей передо мною выгораживать. Мальчик представил, как нелегко придется змею Добрынычу, когда его дядька увидит, что осталось от рудников, и узнает, что люди не сберегли заводов плавильных, который горный змей позволил им построить когда-то. Да уж, дракончику не позавидуешь. Трудно ему досталось наследство. А я никак не пойму, почему вы не улетели куда-нибудь далеко, когда вас люди обидели? Ну, поначалу я шибко огорчился. Думал, вот улечу, пущай сами, как сумеют, так и выкручиваются. Поделом им. А только мы что это изменит? Буду с другого края земли суды глядеть. Где б я ни был, я и все одно самим собой останусь. Чего место менять, коли сам прежний? И потом, тут место особое. А что в нем особенного? Граница тут. У подумаешь, граница. Это все знают. И она не здесь, а дальше. Конечно, край у нас приграничный, но мало ли таких краев. Да не та граница, не ваша, не человеком поделенная. А какая? Как тебе растолковать? Есть границы по земле отгороженные. Там караул стоит, стережет, а есть граница невидимая. Это как? В мире полно незримых граней. Их порушить легче легкого. Идешь по лесу, веточку сломишь и не ведаешь, что одна грань тобой порушена. Человек тебе добро сотворил, ты ему спасибо не сказал. Другую грань перешел. И грани этих исчез. Это что же, вообще ничего нельзя? Так и не так. Все можно. И ничего нельзя. Вы меня простите, но даже я запуталась в вашем объяснении. Все можно, ежели пользы есть. И ничего нельзя без пользы. Веточку сломал из озорства, грань порушил. А если с пользой? Тогда другое дело. Ежели ты ветку на посох или что другое отломил. Все можно, коль разумно. Я, как бабушка и как профессор, с вами, извините, не согласна. Сколько людей делают вред другим или природе ради своей пользы? А про свою речи не было. Коли одному польза, а всем убыток, так то корысть. В том и грань, что польза богаче делает и тебя, и людей рядом с тобой, и весь мир. Богаче добром, да не тем добром, каким в лавке торгуют, а тем добром, что радостью зовется, здоровьем, счастьем. Уразумели? Кажется, понимаю. Коли мир светлей и ярче делается, это польза. А ежели других обобрал, и себе присвоил арысть. А промеж них грань невидимая Как же эту грань не нарушить, если она невидимая? Как тогда понять, где она? Это она глазами невидима Каждый сам ее чертит И коли чертит там, где ум подскажет Иной раз большие неприятности выходят А как правильно прочертить? Я так полагаю Правильно там, где сердце подскажет. Горный змей кивнул и обратился к Егорке. Эх, в мое время это называлось совесть. Из таких граней весь мир соткан. И глаз их не видит, и ум подчас ошибается. Граней великое множество. И все промеж собой связаны. Мал ты шо, мальчонка. Придет время, расскажу. А вы какую грань храняете? Вы что, каменная совесть? Можно и так сказать. Ишь ты, как складно придумал каменная совесть. Каменная совесть... Каменная совесть. Горному змею это название понравилось. Дремавший змей Добрыныч открыл глаза и объяснил Егорке. Дядькина забота границу стеречь, чтобы все было по справедливости, чтобы люди землю не грабили и чтобы земля от людей богатства не скрывала. Ой, Добрыныч, я думал, ты спишь. Слушай, а как твоя линька? Дракончик задумался. Потом что-то вспомнил и признался. Ты про траву-змеевку? Пошутил я. Как пошутил? Ты же правда больной был. Егорь, я когда знаю, что надо сделать доброе дело, ежели не сделаю, захвораю. «А коли сделаю, выздоравливаю, вот норов у меня такой!» «Значит, ты тогда...» «Тебе это знать незачем! Давай о другом потолкуем!» Приближалась пора расставания, и они оба, и мальчик, и дракончик, чувствовали это. «Здорово было с тобой! Может, еще увидимся когда-нибудь!» А ты сумлеваешься? Я... Я надеюсь Вот это правильно Странно Ты ссориться перестал А чего мне ссориться? Чего мне ссориться? Кори я счастлив!